Глава двадцать первая. «Онни, перед которой я страшно виновата». «О, Боже! Онни! Вот это прокол! У меня даже и в мыслях не было так шутить!» Я просто хотела помочь. Пожалуйста, поверь мне. Голову на отсечение даю. Ой-ой-ой, что ж теперь делать-то? Тут хоть сто раз извиняйся, бесполезно. Натворила делов. Я-то затеяла это, чтобы выручить тебя. И кто бы мог подумать, что все так получится? Думала, раз тебе. В девяносто первом году выпускные экзамены сдавать, то и тестовые задания должны быть того же года. Эх, вот таблом. Онни, Онни, у меня для тебя супер новость. Прямо сейчас мне в голову пришла гениальная идея. Такая потрясная, что злосчастное экзаменационное задание просто отдыхает. Лото. Знаешь, что это такое? Скорее всего... Нет, ведь эта штука появилась в 2002 году. Как бы тебе объяснить? Это денежная лотерея. И Если угадываешь шесть цифр, то получаешь невероятно огромную сумму денег. Короче, можно назвать это лотереей, которая буквально переворачивает всю жизнь на 180 градусов. Встречая восход солнца в первый день Нового года, люди загадывают желание, ведь так? У нас в этот момент все без исключения молитвенно складывают руки и просят «Молю тебя, пожалуйста, сделай так, чтобы в этом году я хотя бы раз выиграл в лото». Что это значит? А то самое, что выиграть в лотерею – мечта всех людей. Несовершеннолетним не продают лотерейные билеты. Но к 2002 году ты уже будешь более чем взрослый. Догадываешься, о чем я? К твоему сведению, в первой лотерее крупный куш никто не сорвал. Но теперь-то главный герой объявится, и им станешь ты. Я сделаю тебя победителем самого первого, розыгрыша, лотереи в 2002 году. Так что, может, ты все же простишь мне этот досадный прокол с экзаменом? Неизвестно, какой была сумма выигрыша, поэтому я нашла результаты второй лотереи. Тогда кто-то выиграл, немного много ни мало, целых два миллиарда вон! Говорю тебе, два миллиарда! Так что экзамены — это все фигня. Я тут уже стала по-тихому тебе завидовать. Интересно, если бы у меня появились такие деньжищи, как бы я поступила? Ты ведь поделишься со мной, если мы с тобой когда-нибудь встретимся? Хотела прямо сейчас сообщить тебе выигрышные номера, но ты же пока не знаешь, что такое лотерея и с чем ее едят. К тому же, если дойдет до чужих ушей, тогда все впустую. Просто доверься мне и жди. В прошлый раз когда ты написала, что разыщешь мою маму, Меня будто обухом по голове шибануло. Сижу, прихожу в себя, и тут кто-то словно бы закричал мне в самое ухо. «Глупая твоя башка! Теперь-то понимаешь, что всем тайнам пришел конец!» И вдруг меня осенило. «Все правильно! Наша переписка с тобой совершенно не случайна. Это же подарок судьбы! Я смогу разгадать мамину тайну, а ты круто поменять свою жизнь. Так что давай там, не подведи. Я со своей стороны тоже выложусь по полной. Честно-честно. Ты просишь сообщить информацию о папе. Знаешь, только собралась рассказать тебе о нем и стала как-то не по себе. Только сейчас осознала, что в твоем мире ему еще и двадцати не исполнилось. Ты когда-нибудь представляла своего папу в молодости? Я вот ни разу. Представлять отца в молодости, М -м -м, как бы это сказать, почти то же самое, что представлять себя в старости. Пишу тебе и сама поражаюсь, как же мало я о нем знаю. Я-то считала, что только папе нет до меня дела, а выходит, что и мне похвастаться нечем. Как же так получилось, что мы стали папой и дочкой, если можем посоревноваться друг с другом в безразличии? Я знаю об отце ровно столько, сколько продавщица местного супермаркета. Высокого роста, работает в автомобильной компании и частенько задерживается на работе допоздна. Вот, собственно, и все. В последнее время, благодаря новым отношениям, он хоть стал иногда улыбаться. Черт, мурашки по всему телу пробежали. Обычно у него лицо каменное, выражение практически не меняется. Ладно. Утешает хотя бы факт, что я знаю папу гораздо дольше местной продавщицы. А еще в моих руках есть запасной козырь в виде бабушки и дедушки. Имя Сон Хюнчхоль. Родился в 1973 году в Сеуле. Окончил университет Тэхан. И в настоящее время работает на автомобильном предприятии. Тэхан. Вымышленный университет часто упоминаемый в телесериалах, фильмах и книгах. Придуман для того, чтобы не задеть честь ни одного из реально существующих вузов. Назван по аналогии с официальным названием Республики Кореи. Тэхан Мингук. «Если бы ты знала моего отца лично, то сильно удивилась бы, потому что это занятие совершенно ему не подходит. Почему? Да потому что мой папа не умеет водить». И как только человек без машины устроился в автомобильную компанию, загадка. Бабушка говорит, если любимое дело превращается в зарабатывание денег, то и оно может опротивить. Кто знает, может раньше папа любил машины. Рост метр восемьдесят семь. Вес сто килограмм. Чтобы ты лучше его представляла, добавлю, когда он надевает рубашку, ткань между пуговицами натягивается и расходится так что прорехи напоминают разинутые рты. Живот у него выпирает шаром. Мышц не грамма, короче, толстяк. Вот, собственно, и весь папа, которого я знаю. Не густо скажи М «да». Сообщить тебе такую малость и после этого просить найти отца то же самое, что просить найти колодец в пустыне. Поэтому ради тебя я все же Попробовала поднапрячься. «Папа, а тебе нравилось в школе?» «Представь себе», — собравшись с духом, спросила я отца. «Чтобы решиться на это, зуб тебе даю. Я раз триста, наверное, репетировала. Ты, конечно, удивишься тому, что я заморочилась с этой простецкой фразой. Но у нас с папой, как бы это сказать, отношения довольно натянутые». «Как же я покраснела, произнеся эту фразу!» Чего только не передумала. А вдруг он проигнорирует мои слова? Или переспросит, а на что тебе? И как мне быть при таком раскладе? Ох, башка кипела. Но, к счастью, мои опасения не оправдались. Отца, похоже, заинтриговал мой интерес к его детским годам. Когда я переспросила, что его так удивляет, он ответил. Мне вот тоже было любопытно узнать, о чем думают девчонки твоего возраста? Сказал, ему хотелось бы узнать, чем вообще интересуются школьницы, так как он воспитывает дочь, а опыта в этом деле негде было набраться. И знаешь, о чем я в тот момент подумала? Как папа впервые стал папой, так и я впервые стала дочкой. И было бы здорово подружиться с тем, у кого это впервой. А раз мы новички, то именно поэтому не очень хорошо друг друга знаем. А потом, папа, впервые заговорил о маме. Когда он произнес слово ⁇ Мама ⁇ у меня внутри прям все напряглось. Сердце так колотилось, что казалось пульсирует и лицо, и пальцы. Сказал, встретил маму впервые в университете. Главное, когда папа рассказывал об этом, он как-то даже смущенно улыбался. Словно по уши влюбленный, словно мама стоит у него перед глазами. Он был похож на бутон, распустившийся ранней весной. «Забавно, скажи, у дядьки, которому хорошо за сорок, лицо будто цветущий бутон». Вот глядела я на отца, и так вдруг мне захотелось его спросить. Но я себя остановила. «Сон и ню! Даже не думай открывать рот, нельзя!» «Эх, знаешь же, как это бывает!» Когда слова крутятся, крутятся в голове, а потом вдруг вырываются сами собой. Папа, а кого ты любишь больше, маму или эту женщину, с которой встречаешься сейчас? Да-да, это самые ужасные слова, какие только можно произнести. Потом все было именно так, как ты подумала. Атмосфера весны, царившая до этого, мгновенно сменилась ледяной стужей. И бутоны, только что распустившиеся на папином лице, вмиг почернели и опали. И на этом все. Больше он ничего не говорил. Раньше меня бы напугали крепко сжатые папины губы. Но в этот раз, как ни странно, мне не было страшно. Хоть ты и в далеком прошлом, но одна лишь мысль о том, что ты на моей стороне, утешает меня и ободряет. Кажется, еще очень и очень скоро удастся вновь послушать папины рассказа о прошлом. Написала, что буду стараться, а почти ничего не сумела выяснить. Ты уж меня прости, делать нечего, видно, придется наведаться к бабушке. И спасибо тебе еще раз, Онни. 10 мая 2016 года. Иню из будущего.